Глава 74. Аня. «Ну ты, Алена, жжёшь. реагирует на совет подруги Ника. «А что, у нас с Сашей это сработало. Был кризис, мы много ругались. Казалось, что всё разваливается, и я забеременела». «Специально?» «Случайно, но сразу всё изменилось. Я стала спокойной, счастливой». А «Вот именно, ты стала. Чтобы стать спокойной, не обязательно беременеть. Вот ты, Анюта, спокойная?» Я пожимаю плечами. Главная истеричка у нас я, продолжает Ника. Это мы все знаем бедный игорек. Ты просто очень эмоциональная. А ты всегда казалась такой холодной, говорит мне Ника, снежной королевой. Да, удивляюсь, я. Да нет, возражает Катя, она просто в последние годы была уставшей и замученной. А вот это больше похоже на правду. А сейчас, как будто расцвела, щечки румяные, глазки светятся. Я просто отъелась, пока была на море. Смеюсь я. Отъелась, успокоилась, расслабилась. У тебя теперь есть надежный тыл. Ты чувствуешь себя уверенно. По женщине это всегда заметно. Но не сказать, что я совсем расслаблена. На работе много напряга. Все новое, непривычное. Да еще и сплетни пошли. А что за сплетни? Заинтересованно спрашивает Ника. Говорят, у меня есть любовник. Прекрасная сплетня. Я никогда такое не отрицаю. Да просто так вышло, когда меня в первый день коллеги за кофе спросили, замужем ли я, почему-то сказала, что да. Ну, ты почти замужем. Да, но... А в общем, одна там увидела, как мы целуемся в машине с Михеем, и всем растрепала, что я гуляющая женщина с любовником. А знаете почему? Потому что с мужем так не целуются. Серьезно? Вот это трэш. Мне прям интересно, как так вы целовались с Мишей, научишь? Девчонки смеются, я тоже. Это все такие пустяки, особенно на третьей бутылке игристого. Знаете, за что я хочу выпить? произносит Ника. Не знаем. Потому что вы все время меня перебиваете. вопит она. Хотите узнать? Хотим. Дружно отзываемся мы. Я хочу выпить за нас. Мы самые лучшие, самые красивые, самые умные. Мы очищенные. «Да!» Мы чокаемся, пьем, я проливаю вино на юбку, промокаю салфетками, беру бокал, снова проливаю. Так, мне больше не наливать. Тут к нашему столику переходят микрофоны. Мы пару минут деремся за них, побеждают Катя с Аленой. Они поют «О боже, какой мужчина, я хочу от него сына!» А мы с Никой подпеваем, перекрикивая друг друга. Когда песня заканчивается, Катя внезапно всхлипывает. «Катюх, ты чего? Я так хочу ребёночка!» «Вот это заява! Очень хочу! Вы тут про второго говорите, а у меня еще и первого нет!» «У меня тоже нет!» — влезает Ника. «Так ты и не хочешь!» «Ну почему? Игорёк из кожи вон лезет, чтобы меня уговорить. Я, пожалуй, созрела!» «Я созрела!» «Ну тогда действуй!» «Как?» «Найди мужика, красивого, здорового и богатого, и залети от него. А дальше как пойдет, Или замуж возьмет, или алименты будет платить. И где же таких мужиков берут?» «А вон там». Ника показывает куда-то за мою спину. Я не оборачиваюсь, зато глаза Кати вспыхивают надеждой. «Ого, какие прекрасные мужчины!» — оценивает Алёна. «А тебе-то куда?» «Никуда, просто посмотреть». Я, пожалуй, тоже посмотрю. И не только. Никусь, вот только не надо включать эту свою... Кого? Сексичику, звезду всех танцполов и баров. Я не буду. Пусть Катюха включает. Кать, давай, жги. А как? Выпей еще бокальчик и погнали танцевать. Мне уже хочется домой. Я устала и зеваю. Катя с Никой зажигают на танцполе, время от времени перехватывая микрофон. Мы с Аленой заказали чай и обсуждаем, в какую школу отдавать наших будущих первоклассников. И тут эти две звезды возвращаются за стол, а следом за ними двое мужчин. Катя сияет, судя по всем. План по завлечению будущего отца ребенка удался. «Девчонки, споем вместе?» — произносит один из них. «Конечно», — отзывается Ника. «Они поют, а потом все вместе садятся за наш столик». Мы изначально заняли один из самых больших в центре зала. Мы с Аленой переглядываемся и закатываем глаза. Может, сбежим? Нельзя, надо проконтролировать этих чокнутых, особенно Катюху. Как бы она глупостей не натворила. Так она вроде этого и хочет. Она пьяная, пусть обменяются телефонами, а дальше на трезвую голову. Я вздыхаю, смотрю, как Катя делает селфи со своим ухажером, а потом начинает фотографировать все подряд в том числе и нас с Аленой. И тут над моим ухом раздается. «Дамы, извините моих друзей, им ударила в голову виски и ваша красота». Этот голос. У меня от него сводят зубы, а руки сжимаются в кулаки. Не возражаете, если я тоже присоединюсь? Рядом со мной отодвигается стул. Я поворачиваюсь к тому, кто на него садится. Я уже поняла, но еще не верю, что это Кирилл. Мой бывший начальник, у которого я работала шесть лет назад.